Глава вторая. Вот даже сейчас они главные, а я снова между ними в своеобразном нескончаемом плену. Так было всегда. Но вот сейчас успокаиваюсь окончательно, ёрзаю, находясь между ними, ощущая, как жар четырёх рук опаляет нервное окончания. и в мозгу вспышкой стреляют предательские картинки и образы запретных фантазий. «Ох, нашла, блин, время и место!» Пытаюсь получить свободу в передвижении, но, кажется, не судьба. Горячие руки обвивают мою талию, жадно сжимают, почти не давая сделать глоток воздуха. Я поднимаю голову, наблюдая привычное переглядывание. Пугают их взгляды, особенно сейчас. Чувствуется незримое напряжение, скользящее между нами тремя. Мужчины что-то замышляют, что-то нехорошее в отношении меня. В один момент они обращают внимание на меня и... И я упираюсь руками в две груди, мне немного не по себе. Душно, волнительно, воздуха всё меньше. Мускусный запах ласкает вкусовые рецепторы, дурманит. Есть стойкое желание остаться в таком положении навсегда, выдать протяжный стон, но я всё равно отступаю, а парни как будто приходят в себя. Мы приходим в себя. Что же это всё значит? Это всё было по-настоящему? «Ты ничего вроде даже поправилась», — прочищая горло, говорит Захар и получает подзатыльник от Рената. Морщится, и я понимаю причину удара. Они прекрасно помнят, в каких обстоятельствах видели моё исхудавшее, грязное и почти обнажённое тело. Стыдно вспоминать, особенно стыдно от мыслей, что тогда облуждали в моей голове. Это было ненормально. Видимо, стресс так повлиял на меня, и мой мозг просто переклинило. Мысли понесло не в ту степь. А я ведь даже не спросила о тех женщинах, что остались на нижнем уровне Гарема Мухаммеда, шейха из Арабских Эмиратов. Надеюсь, им помогли и отправили по домам к своим родным. Внусь на своём месте, немного смущённая тем, что стою перед ними в обычном домашнем розовеньком топике с принтом спанчбоба. Стыдно. И я чувствую, как мои щёки начинают нещадно жалить, делая моё лицо ещё более нелепым в данном случае». «Завещание будут зачитывать через полчаса, а я ещё не готова, да и вообще не знала, что они придут так рано меня навестить». «Наша принцесса выросла», — говорит Ренат после неловкой паузы, обращаясь к своему боевому товарищу. «Мне становится страшно за наше. «Я очень хочу узнать, что он хотел сказать дальше, но наши разговоры разглядывания друг друга прерывает громкий стук в дверь. Ой, в кабинет входит адвокат отца». Держа в руках чёрный чемоданчик. Пора. Извиняюсь перед ребятами, спешу в свою комнату, чтобы надеть ненавистное чёрное платье, которое всё же необходимо. С грустью смотрю на розовую пижамку. Мой ночной протест мрачности и боли. Возвращаюсь в библиотеку, где все меня уже ждут. Чувствуя, будто обстановка давит, так и хочется вырваться отсюда, высвободиться. Почему эта мысль пришла именно тогда? когда Ренат отодвинулся от Захара и жестом руки указал на место между ними. Чуть приподнимаю уголок рта. Всё-таки с ними, сколько себя помню, всегда было легко и непринуждённо. Теперь мы можем стать полноценными друзьями, ведь я выросла, и мне не нужны больше няньки. Теперь мне нужно меня оберегать. Сажусь на стул и думаю, что на месте Панина, нашего адвоката, всегда сидел отец вот прямо так же, за огромным дубовым столом вишнёвого цвета, в окружении наград и картин с военными историческими баталиями. Отец, он был такой же, как война, взрывоопасный, разрушительный, бескомпромиссный. Он подавлял и подчинял всех своей энергетикой, особенно маму. Она не выдержала, ушла. Меня с собой забрать он не позволил. До сих пор задаюсь вопросом «почему?». Даже запретил с ней общаться. Я не знаю, как сложилась её жизнь. Ещё один шрам на моём сердце. Странно, но подобное же чувства у меня вызывает Ренат. Пугающие. Он тоже война. С Захаром всё же проще, он больше весельчак. Хотя бывали некоторые моменты в прошлом, что пугали до жути. «Итак, всех приветствую», — официальным тоном заговорил Панин. «Сегодня мы собрались здесь». «Ревизор!» — шепчет мне на ухо Захар, и я пытаюсь строго на него взглянуть, но от его ухмылки по телу разливается приятное тепло, и я беру его руку в свою. «Так мне легче! Так мне хорошо!» И вздрагиваю от неожиданности, когда огромная шершавая ладонь Рената приземляется ко мне на колено, а после сжимает до лёгкой боли. Поворачиваю к нему голову, Вижу, что его взгляд направлен на наши сцепленные с Захаром руки. Мне показалось, или он смотрит с ревностью во взгляде. Конечно, показалось, по-другому и быть не может. Но вот и всё. Сейчас я узнаю, что будет со мной дальше. Хотя и ежу понятно, что отныне я сама за себя отвечаю. Одна одинёшенька, без отцовской поддержки, но с его деньгами. И с возможностью делать, что вздумается». — Это приятно щекочет нервы. Свобода так близко. — Сейчас я оглашу последнюю волю умершего, Жильцова Анатолия Васильевича, — говорит адвокат, направляя на меня нервный взгляд.